Глава 20. Холли я потягиваю шампанское и разглядываю толпу богатеев, заполнивших залы музея современного искусства. После моего срыва этим вечером мне пришлось полностью заново накладывать макияж. Ничто так не скрывает следы горя и вина на лице, как несколько слоев тонального крема и консилера. «Жаль, что они не могут скрыть моего смущения от того, что я простая деревенская девушка попала на мероприятие, которое так далеко от моей лиги. Меньше всего мне хочется совершить сейчас какую-нибудь ошибку, которая поставит Крейтона в неловкое положение и попадет в светскую хронику. Я окидываю взглядом толпу, задерживаясь на роскошных темных дизайнерских платьях женщин и на их бриллиантах, далеко не таких ослепительных, как мои. Я не знала, чего мне ждать от этого ужина, Но за те 10 минут, что мы здесь находимся, я уже увидела больше знакомых лиц, чем могла ожидать. Здесь присутствуют по крайней мере сотни людей, куда более знаменитых, чем я. Не то, чтобы я считаю себя знаменитой. Сколько из них знали меня до того, как я вышла замуж за Крейтона? По моим прикидкам, это число будет однозначным. В их числе будет не слишком много стариков, которые привыкли сидеть во фраках с кружкой пива в руке, это уж точно. Думаю, что могу смело предположить, что немногие из присутствующих входят в целевую группу музыка-кантри. Иными словами, я полностью не в своей тарелке. Даже несмотря на то, что в течение нескольких месяцев я выступала перед огромными аудиториями, эта ситуация выбивает меня из колеи. Я гораздо увереннее чувствую себя на сцене перед более близкими мне людьми, теми, кто хочет слушать песни, которые рассказывают им о таких же людях, как они. Вместо этого я стою посреди людей, заплативших за участие в этом мероприятии почти столько же, сколько стоит совершенно новенький шевроле s С-10» пикап. Но, по крайней мере, мне удалось пройти мимо камеру входа без каких-либо инцидентов. Это уже что-то. Дорожка у входа была слегка запорошена снегом, и я была уверена, что упаду, если не уцеплюсь за Крейтона, как пьяная обезьяна. Так что я за него уцепилась. И потом я при первой же возможности ухватила фужер с шампанским с подноса, который мимо проносил официант. Но чтобы почувствовать уверенность в себе и пережить этот вечер, мне понадобится гораздо больше выпивки. В первый раз с тех пор, как я вышла замуж за Крейтона, я чувствую себя девушкой из службы эскорта. Не то чтобы Крейтон дал мне хоть малейший повод почувствовать себя таковой, Он знакомил меня со всеми и старался втянуть в общий разговор, но мои ответы были короткими и неловкими. Мне нужно собраться, чтобы я могла обаять их и заставить его гордиться мной. Может быть, мне стоит нанять преподавателя актерского мастерства, который научил бы меня, как вести себя на подобных сборищах? Сама я никогда этому не научусь. Я просто не чувствую себя здесь своей». И судя по тому, как женщины мгновенно отворачиваются, когда я случайно перехватываю их взгляды, мне очевидно, что они тоже знают, что я здесь не в своей тарелке. Я даже могу предположить, что именно они шепчут, склонившись друг к другу. Да, это та девица, на которой он женился после одной совместной проведенной ночи. Как ты думаешь, он знал, что она будет так нелепо выглядеть здесь? Или я готова поспорить, что теперь он жалеет, что не взял в жену девушку своего круга. «Или, может быть, даже я готова занять ее место, когда она ему надоест». В своих черных платьях они были похожи на стаю ворон, которые ждут момента, чтобы наброситься на наш с Крейтоном брак, как только он умрет. В другой день, как мне хочется думать, все это только бы укрепило меня в желании доказать им, что они ошибаются, но сегодня вечером я чувствую себя слишком ранимой, и мне приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы спрятать мою слабость. Крейтон здоровается еще с какими-то людьми, И они начинают обсуждать свои дела. А я вишу на его руке и улыбаюсь. Я ни черта не понимаю, о чем они говорят, и мои щеки уже болят от улыбок. Мы пробыли здесь всего 20 минут, а мне уже не терпится уйти отсюда. Я прогоняю прочь эти мысли. Я здесь, потому что это важно для Крейтона. Я краем уха слушаю их беседу, когда они начинают обсуждать какое-то новое предприятие, в которое говорливый парень в смокинге с красной клетчатой бабочкой уговаривает Крейтона вложить деньги. Я жду, когда парень замолчит, чтобы перевести дыхание, и сжимая руку Крейтона. Он моментально переключает свое внимание на меня, и его темные глаза смотрят на меня с нежностью и... любовью. По моему телу пробегает волна тепла, и в первый раз после того, как мы выбрались из лимузина, я не чувствую себя взволнованной и несчастной. Мне нужно научиться быть спокойной рядом с ним, когда он становится центром внимания в своем кругу. Он обаятельный мужчина, и я горжусь тем, что он принадлежит мне, но мне нужно еще многому научиться, прежде чем я почувствую себя уверена в его мире. Я тихонько откашливаюсь, чтобы прервать говоруна. Прошу простить меня, мне нужно припудрить носик. Я горда собой, мысленно глажу себя по головке за то, что выразилась так элегантно, а не сказала что-нибудь вроде «я пойду пописываю». Учитывая то, что все последние недели я провела в обществе Буны и своей группы, то еще компании, я, возможно, заслуживаю за это дополнительной премии. Я разжимаю пальцы, которыми цеплялась за руку Крейтона. Бог мой, я, наверное, оставила отпечатки пота на его смокинге. Но Крейтон хватает меня за руку, прежде чем я успеваю отстраниться от него. Он поворачивается ко мне, не обращая внимания на замолчавшего собеседника, и притягивает меня за руку к себе. Он ставит свой наполовину пустой стакан на поднос проходящего мимо официанта и поднимает другую руку, чтобы коснуться моего лица. Я наблюдаю за тем, как уносит его стакан, не понимая, что Крейтон делает. Это что, публичное проявление привязанности? Мне казалось, что это не в его стиле, и уж точно не в моем. Но все мысли покидают меня, когда он склоняется к моему уху. Если я пообещаю больше не говорить об этом скучном дерьме, ты пообещаешь, что вернешься очень скоро. Я улыбаюсь в ответ на его вопрос. Это как раз в духе Крейтона сказать мне что-то, что позволит мне почувствовать себя более уверенно. Если я не заблужусь. Договорились. Его губы касаются того места, которое он только что обжигал своим дыханием. Я делаю шаг назад и смотрю ему в глаза. В них по-прежнему горит нежность и любовь. И когда я ухожу, покинув безопасное место рядом с ним, в моей груди зарождается смутное беспокойство.